Весь следующий день Лыков потихоньку нервничал. Телеграммы опять не случилось. Вот балбес его помощник. Надо сделать ему замечание. Есть ли новости, нет ли, обязан доложить. Из-за этого ожидания дознания у Лыкова шло вяло. Что тут дознавать? Ложись спать, а проснешься, все узнаешь. Сыщик превозмог раздражение и отрядил Шустова в адресный стол. велел переписать всех Петровых, что родом из Пороховского уезда, а также всех Дашевских. Сам он зашел к Шереметьевскому и попросил справку о Пороховских Петровых из картотеки сыскной полиции и, наконец, вызвал на явочную квартиру своего осведомителя штабс-капитана Афанасьева. Этот офицер занимал скромную должность в Санкт-Петербургском дворцовом управлении. Называлась она заковыристо – Смотритель за наружной чистотой и металлическими сооружениями по Зимнему дворцу и Эрмитажу. Служба заурядная. Инспектировать трубы до чугунной лестницы. Но главное, штабс-капитан был свой человек в дворцовой прислуге. От него не прятали тайн. Надворный советник поставил осведомителю задачу. Убить, состоящий в должности церемонимейстера, некто Дашевской. Что говорят об этом событии? И что вообще творится в экспедиции церемониальных дел? Штабс-капитан, не задавая лишних вопросов, откозырял и ушел. На Рождество Афанасьев неожиданно обратился к Лыкову с личной просьбой. Его младший брат, поручик московского полка, спьяно ударил студента. Студент оказался не из простых. Его папаша сумел доставить протокол о происшествии великому князю Владимиру Асанчу с комментариями. несдержанного поручика должны были перевести в армейский полк за Урал. Штабс-капитан очень просил как-нибудь спасти брата. Лыков думал недолго. Беспокоить дурного ему не хотелось. И сыщик пошел к тогда еще живому градоначальнику Грессеру. Он заявил Петру Аполлонычу, что в интересах безопасности в столице один протокол хорошо бы похерить. Грессер сморщился и несколько минут думал, какая связь между пьяным поручиком и безопасностью в столице. Однако Лыков настаивал, а репутация его в градоначальстве была высокой. И генерал мудро рассудил не ссориться с департаментом полиции. Мало ли что там за дела? Кроме того, и на это Алексей тоже рассчитывал, Грессер терпеть не мог командующего гвардией и охотно подсунул свинью великому князю. Когда Алексей вручил злосчастную бумажку Афанасьеву-старшему, тот готов был руки ему целовать. Поэтому сейчас сыщик знал, его задание будет выполнено с душой. Вчера в канцелярии по учреждениям императрицы Марии Лыкову сделали копию с формуляра Дашевского. Изучение документа не дало никаких полезных зацепок. 34 года, из потомственных дворян. Отец – колежский советник, мать – урожденная ададурова оба уже умерли. Братьев и сестер нет, к суду не привлекался, в браке не состоял. Поступил в училище правоведения, но вскоре оттуда ушел. Неизвестно, чем занимался год, Потом поступил на юридический факультет Петербургского университета. Выпущен губернским секретарем в МИД, помощником юрисконсульта. Через два года перевелся на службу в Министерство народного образования, в канцелярию по делам греко униатского исповедания. Еще через три оказался уже в Департаменте общих дел Министерства государственных имуществ, откуда и перешел на последнее место службы. Похоже, нигде не приживался. Как такой человек смог получить придворное звание? Ответ Лыков нашел в формуляре. управляющим Сеиф, канцелярией до Протасова-Бахметьева, был Иван Николаевич Дурново. Примечание Сеиф, собственно, его императорского величества. Конец примечания. Отсюда он и взлетел в министры. Добрый человек всегда за кого-то хлопотал, и любил баловать подчиненных в малых чинах. Видимо, Дашевский смог тереться к большому дурново в доверие. Лыков отложил формуляр и стал дожидаться Шустого. Тот вернулся с небогатым уловом. В Петербурге проживало четверо Петровых, приписанных Пороховскому уезду, купец и три крестьянина. отчество Арестович никто из них не имел. Купца Лыков сразу отвел. Большой человек, член котировочного комитета и иишной, масляной и курят на дичной бирже. Алексей заарендовал извозчика и поехал по адресам крестьян. Начались его мытарства. Никого из разыскиваемых дома не оказалось. Пришлось обращаться к ним на службу. Ивана Петрова приказчика табачного магазина на Рождественской и Фидула Петрова, десятника с Калашниковской набережной, удалось застать. Оба они про однофамильца ничего не знали и всячески от него открестились. Третий Петров, Силанти, обнаружился только к вечеру. Подрядчик крупной малярной артели он весь день мотался по делам. Лыков прождал его 2 часа, пока маляры Охрили стены Александровской городской барачной больницы на военном поле. Подрядчик появился в девятом часу, пыльный и усталый. Артель уже пошабашила и собиралась в чайную. Узнав, что его давно дожидается неизвестный господин, Петров подошел с извинениями. Сыщик отвел его в сторону и показал свой билет. Подрядчик сразу напрягся. «Скажите». «Петр Арестович Петров, лакей с Кабинетской улицы вам не родня?» «Петька-то...» «Двоюродный племянник», — ответил Силантий. «Мы из одной деревни из Каменки». «Что он натворил?» «Пропал от барина с его вещами». «Вот тетерья голова!» Артельщик с досады хлопнул себя картузом по ноге. «Вот крысеныш!» Весь в тятьку своего. Вы когда его видели в последний раз? На Пасху приходил. Где нам искать его, не знаете? В каменку мог убежать дурень. Туда уже послано. Но если Петька в городе, где он еще может быть? Фурсетка у него есть? На фурсетку деньги нужны, а Петька жадный. По гулящим знаю ходил, по дешевым. «А чтобы к одной? Товарищи?» «Если и есть, то мне неведомо», — подрядчик отвечал на вопросы, а сам хмурился все больше. Потом спросил, «Ваше высокоблагородие, ведь что-то здесь не так. Если Петька украл, то пришли бы сыскные, а тут из самого департамента полиции...» «Его барина мертвым нашли». понизив голос, пояснил Алексей. «С ножом в спине». Силантия откашлялся, отшатнулся. «Это не он!» «Петька не мог!» «Что? И ручательство даете?» Артельщик молча с ужасом смотрел на Лыкова. Тот вынул свою визитную карту и протянул Петрову. «Если вдруг он к вам явится, или вы что о нем узнаете...» «Немедленно сообщите!» С Александровского плаца надворный советник вернулся на офицерскую. Шереметьевского на месте не было, но он оставил для приятеля выписки. Параховский Петров числился в картотеке сыскной полиции лишь один, и это был Силантий. Три года назад он пытался дать взятку смотрителю здания Николаевской инженерной академии, чтобы получить подряд. Офицер денег не принял, да еще и заявление накатал. Ну, невелик грех. Дашевские в картотеке отсутствовали. День завершился безинтересно. Утром 9 июня губернский секретарь Валивачев приехал в департамент прямо с вокзала. Лыков дожидался его с нетерпением. Как только Юрий вошел, стало ясно, что он вернулся с пустыми руками. Ну... купил свиста точно так алексей николаевич дома у него был родителей повидал все кабаки обошел нет его там и давно не появлялся с масленицы приезжал вид продлевать с тех пор и не встречали резаного пальца какого такого пальца не понял лыков а у них там пол деревни петровых потому в ходу клички, — объяснил Юрий. У Петьки прозвище «резанный палец». Ноготь он себе в детстве изувечил с Кобелем. Алексей скачал. — Вот этот? На большом пальце правой руки? — Да. А вы откуда знаете? — Бегом за мной. Лыков ворвался в морг казанской части. Его помощник семенил следом. Полицейский доктор Крашенинников снимал кожаный фартук, весь забрызганный кровью. Увидев сыщика, доктор ухмыльнулся. «А, поставщик покойников! Еще кого привезли?» «Нет, ваше Скулапова, старых навещаю. Где тут жмурики из кости обжигательного завода? Их так и не опознали». «Вроде нет, они в леднике, да особого по ним распоряжения». «Отведите!» Втроем они прошли в ледник. Крашенинников светил фонарем. «Вот!» Лыков взял у доктора светильник и поднес к руке лакея. «Видишь?» Валивачев полголоса ахнул. «Резанный палец!» «Петр Арестов Петров!» «Кажется, мы одного опознали», — сообщил Алексей патолога-анатому. «Надо убедиться». Они вышли из ледника, доктор тщательно закрыл дверь. Могильный холод. Сыщик поежился, поблагодарил Крашенинникова и поспешил наверх. Сосредоточенный помощник шел следом. Выйдя из морга, они остановились в задумчивости, потом Лыков сказал. Не зря ты, Юра, съездил в каменку. Да, Лакей оказывается не убийца, а жертва. А настоящий душегуб подготовил нам его для ложного следа. И ведь чуть не съели. Валевачев молча кивнул. Слова застревали у него в глотке. «Проведем опознание. Езжай к его дядьке Силантию и... Впрочем, нет. Ты проищешь его до вечера, как я вчера. Бери коридорного Дереглазова и вези его сюда». Надо все по новой начинать. Следующий час Лыков просидел, как на иголках. Он был убежден в том, что убитый Петров, но следовало убедиться в этом наверняка. Наконец явился губернский секретарь, положил на стол протокол и сказал «Он!». Алексей взял бумагу и пошел к Дурново. Тот принял его не сразу и в раздраженном настроении. Выслушав рапорт, Петр Николаевич еще больше нахмурился. поводил туда-сюда своими моряцкими усами, пробежал глазами бумагу, подумал, глядя в окно. Потом объявил, вам помогла случайность. Да, охотно согласился Алексей. Значит, если бы Лыкову в воскресенье не захотелось подраться, мы искали бы Петрова как главного подозреваемого. Видимо, так. А через год прекратили бы дело за его не розыском надворный советник благоразумно промолчал славный однако фортель хочу познакомиться с этим хитрецом я тоже пётр николаевич ну раз вы все это затеяли вам и расхлебывать забирайте дело о покойниках с кости обжигательного завода у вощинина объединяйте с дознанием убийства дошевского и полный ход уберем все рифы пообещал Алексей, вспомнив лексикон Павла Афанасьевича, и откланялся. Уже выходя, он услышал, как Дурново сказал в телефон, «Соедините меня с Вощининым». Лыков совещался со своим помощником. Предстояло определить направление поиска. Первой было велено высказаться молодежи. «Значит так», — глубокомысленно начал Валивачев. Мы имеем дело с умышленным убийством. Для запутывания розыска злодей пошел еще на одно убийство. Состряпал нам главного подозреваемого, а тело чуть не сжег в печке. Вывод. Противник хитрый и безжалостный. Избавляясь от раненого сообщника, он хладнокровно его зарезал. И теперь на нем уже три смерти. «Может, и четыре», — вставил Лыков. Исчез барыга, через которого снуло и нанимал кочегаров. «Но тело мы не нашли», — возразил помощник. «Мало ли их пропадает бесследно», — парировал начальник. «Хорошо, допускаю, четыре убийства, но три последних вытекают из первого. Его и надо дознавать. Мы не сможем этого сделать, пока не поймем мотив». «Правильно». «Какой мотив предполагаешь ты?» «Убийство с целью ограбления», — сразу же заявил Валивачев. «Несчастный лакей — подводчик, он и дверь открыл. Избавиться от него, видимо, решили с самого начала. И чтобы не делиться, и чтобы нас со следа сбить». «А тебе не показалось, что на Кабинетской нечего было грабить?» «Небогато жил калежский асессор. Сами же говорили, что в Петербурге резали из-за меньшее Ну, я имел в виду другие случаи». Убили мужика, у которого, по слухам, водились деньжата, помнишь? На песках. Или стукнули гири по голове богатую вдову, как о прошлом годе. Просто и без затей. А тут целая операция. Подговорили лакея, бесшумно проникли в дом, сложили барина, слугу каким-то образом выманили наружу, кончили в другом месте и чуть не спалили. Нет, видна рука серьезного человека. а такой из-за 500 рублей со стула не встанет. Да Шевский не подходит на роль богатой добычи. Валивачев поморщился и спросил, а у вас какая версия? Или женщина, или служба. Хм, женщина, понятно, та загадочная дама, что приезжала на кабинетскую, а служба? Там какой мотив? Карточные колоды не поделили. А ты хоть представляешь? Чем состоящий в должности отличается от полновесного церемоний мейстера? Ну? И чем вообще они занимаются? Это вы у нас, камер-юнкер, на балы ходите, хмыкнул помощник. А нам, черной кости, не положено. Тогда слушай. Состоящий в должности — это кандидат на штатное место в составе придворных чинов. Но кандидаты бывают разные. Большинство так и состоят до самой отставки, не помышляя о переходе в штат. Звание свое они получили в виде поощрения. Оно дает право присутствовать на всех торжествах, связанных с императорской фамилией, и обычным карьерным чиновникам этого вполне достаточно. Они продолжают служить по своему ведомству, а когда их женам хочется пофорсить на балах, то мужья свое право реализуют. Совсем другое — штатные церемонимейстеры. Вся их служба, вся карьера проходят во дворце. Там, возле трона, в толпе других придворных, особая камерная жизнь. И кому-то не терпится туда попасть. Когда образуется вакансия среди состоящих, начинают выбирать такого. Большинству менять жизнь не хочется». но несколько оголтелых принимаются драться за место. Судя по словам Раевского, наш покойник этот конкурс выиграл. И вот мое предположение. А не перешел ли он при этом дорогу другим состоящим? Из числа оголтелых. «Убийство на заказ», — стрепенулся Валевачев. «Когда мы изучали право, нам говорили, что это чуждый России вид преступления». В Италии их много, во Франции случаются, а в наших Палестинах никогда. «Много знают твои профессора», — фыркнул Лыков. «Был в Петербурге Сашка-офицер, и он любил выполнять подобные заказы. Но его в 89-м зарезали, и с тех пор это баловство вроде как прекратилось. Вдруг снул и решил его возродить. с Сыскной такая кличка неизвестна». Видимо, новый человек, раньше его не было. Губернский секретарь задумался. Честно говоря, не убедили вы меня, Алексей Николаевич. Но если правы, тогда надо заходить с двух сторон. Верно. Ищем и Снулова, и его заказчика. Заказчик? Кто-то из состоящих в должности? По моей версии, да. Так их не очень немного, повеселел Юрий. Лыков развернул адрес-календарь за прошлый год. «Сейчас сочтем. Церемоний мейстеров было восемь. Из них барон Бутберг по весне умер и освободил таким образом место. А сколько состоящих в должности? Таких чуть больше. Они же хлеба не просят. К экспедиции церемониальных дел приписано состоящих 12 человек». Из них мы исключаем пятерых. — Это почему же? — набычился Валивачев. — Думаешь, чем больше, тем лучше. Эх, молодежь, холостеж! В тех шестерых, кто остался, 10 раз заблудишься. Но почему пятерых сразу убрали? Объясните по-человечески. — Потому что они живут и служат в провинции, а придворное звание получили в награду и навряд ли рвутся в штат. Вот, погляди, князь Щербатов, подольский уездный предводитель дворянства, граф Гендрихов, Волочанской, а надворный советник Дурасов, Пронской. Есть еще князь Васильчиков, тот вообще губернский предводитель в Новгороде. И последний Леонтьев, вице-губернатор Уральской области. Зачем им убивать нашего парня? — Пусть так, — согласился Валевачев. Трудно представить, что граф Гендриков приехал из Волочанска, разыскал Снулова, дал ему денег за устранение дошевского и вернулся домой. Но петербургские, состоящие тогда, все под подозрением. Их вы сказали семеро? Было семеро. Теперь шестеро. Бери карандаш и записывай. Юрий послушно взял лист бумаги. Итак, объявил Лыков. Наш главный подозреваемый где-то здесь. Диктую, как записано в адрес календаря. 1. Титулярный советник граф Татищев, чиновник Гофмаршеской части Министерства двора. Второй. Каллежский асессор князь Мещерский, служащий департамента уделов того же министерства. Третий. Каллежский секретарь Бутенёв из канцелярии Морского министерства. Четвертый – коллежский асессор Арабаджев из Департамента общих дел нашего МВД. Пятый – надворный советник Лерхе, секретарь канцелярии МИДа. И, наконец, шестой – титулярный советник Дудкин из Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов. «Я немного знаю графа Татищева», – сообщил Юрий. «Он шел двумя годами старше меня в университете». «И что? Способен его сиятельство заказать убийство человека?» Валивачев изменился в лице. «Мы были не в тех отношениях. Тогда твое знание ничего не стоит. Поручу графа своему агенту». «А мне кем заняться?» «Увы, пока никем. Материя больно тонкая. Мы подозреваем шестерых на основе только наших умозаключений». Ищи, кому выгодно. А тень на людей, которые занимают неплохие должности, и пятеро из них честно служат, нет у нас такого права. Что же, будем сидеть сложа руки? Нахмурился Валивачев. Сейчас мы можем вести лишь негласное дознание. Через агентуру и, пожалуй, через дворцовую полицию. А сделать это могу один я. Тебя к полковнику Ширинкину даже не впустят. — Ширинкин? Что-то знакомое. — Это начальник дворцовой полиции, одной из самых секретных служб империи. — И он захочет помогать? — ой Ойли! — Если я приду с улицы, может, и не захотеть, — терпеливо пояснил Алексей. Но Павел Афанасьевич Благово в свое время познакомил меня с генерал-адъютантом Черевиным, начальником личной охраны государя. Полковник подчиняется именно ему. Черевин, возможно, самый влиятельный человек в России. На том основании, что каждый день видит его величество. Много чаще любого из министров. Еще он умен и независим. Надеюсь, Петр Александрович не откажет в помощи. Ни ему, ни Шеринкину ведь не нужно, чтобы среди вхожих во дворец числился преступник. «Благово умер три года назад», — осторожно заметил Валивачев. «Генерал-адъютант может и не вспомнить вас. Или не захотеть вспомнить. Тогда придется просить начальство А оно Юра не любит, когда к нему обращаются за помощью. Меня для того и назначили заведовать особенной частью, чтобы начальство пореже беспокоили». На этом совещание закончилось. Алексей взял все придворные нити на себя, а Валевачеву поручил поиск Снулова. Делать это можно было лишь, взаимодействуя с искной полицией. И он повез своего помощника на офицерскую. Вощинин, увидев Лыкова, довольно осклабился. «Приехали забирать дело о гутуевских трупах?» «Обеими руками отдам». «Может, еще чего возьмете?» «Вон вчера на Колтовских, в банях купца Власова, человека зарезали!» Надворный советник шутливого тона не поддержал и предложил позвать Шереметьевского. Когда тот явился, он представил своего помощника и попросил помочь ему. «Надо ориентировать осведомителей и агентов на поиск любых сведений о человеке по кличке Снулый». Леонид сразу же огорчил Лыкова. Я с понедельника уже всех зарядил, никто о таком не слышал. Видимо он не из фартовых, предположил ващинин или приезжий, полагаю ваш снулый мелкая сошка Был бы крупный мы бы его знали. Мелкой негодяй разве может убить троих, парировал алексей. Нет. номер с лакеем обличает серьезного человека. «Серьезный должен ходить по малинам, тереться с трепишниками», — возразил Платон Сергеевич. «Серьезный хоть раз да отсидел, и значит, есть в нашей картотеке». «Ваську Питенбрюха так и не сыскали?» — обратился Лыков к Шереметьевскому. «Как в воду канул?» «Может, туда и канул. Тогда у нас уже четыре убийства, а не три». Столичные сыщики промолчали. Мысль, что не им ловить такого упыря, очевидно, их радовала. Условились, что поиски Снулова будут продолжены и новости сообщат Валивачеву. Алексей вернулся в департамент. Там он надиктовал Сергею Фирсовичу очередной рапорт «Дурного». Изложил две версии убийства, женскую и карьерную, и особо остановился на последней. Лыков перечислил фамилии всех состоящих в должности, исключил из списка провинциалов, а остальных послал в агентурную разработку.